— Да, да, помню, — говорил Обломов, вдумываясь в прошлое, — ты еще взял меня за руку и говорил, дадим обещание не умирать, не увидавший ничего этого. — Помню, — продолжал Штольц, — как ты однажды принес мне перевод эссея с посвящением мне в именины, перевод цел у меня. — А как ты запирался с учителем математики? Хотел непременно добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но наполовину бросил и не добился. По-английски начал учиться и не доучился. А когда я сделал план поездки за границу, звал заглянуть в германские университеты, ты вскочи, лобнил меня и подал торжественно руку. — Я твой, Андрей, с тобой всюду это все твои слова. Ты всегда был немножко актер. Что ж, Илья, я два раза был за границей. После нашей премудрости смиренно сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене, потом выучил Европу как свое имение. Ну, положим, вояж это роскошь, и не все в состоянии и обязаны пользоваться этим средством, а Россия? Я видел Россию вдоль и поперек, тружусь. — Когда-нибудь перестанешь же трудиться, — заметил Обломов. — Никогда не перестану. Для чего? — Когда удвоишь свои капиталы, — сказал Обломов. — Когда учить верю их, и тогда не перестану. — Так и с чего же, — заговорил, помолчав Обломов, — ты бьешься, если цель твоя — не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть? «Деревенская обломовщина!» — сказал Штольц. «Или достигнуть службы и значения положения в обществе и потом в почетном бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом?» «Петербургская обломовщина!» — возразил Штольц. «Так когда же жить?» — с досадой на замечание Штольца, — возразил Обломов. «Для чего же мучиться весь век?» «Для самого труда». Больше ни для чего. Труд, образ, содержание, стихии, цель жизни, по крайней мере, моей. Вон ты выгнал труд из жизни. На что она похожа? Я попробую приподнять тебя. Может быть, в последний раз. Если ты после этого будешь сидеть вот тут с и Алексеевыми, то совсем пропадешь, станешь в тягость даже себе. Теперь... Или никогда заключил он.